Лукас Кранах-старший, 1472-1553 годы. Кранах был едва ли не самым знаменитым немецким художником своего времени. Если исключить моего земляка Альбрехта Дюрера, этого несомненного единственного в своем роде гения, то могу поручиться, только тебе наш век отводит первое место в живописи. «Все прочие немцы расступаются перед тобой, итальянцы столь тщеславные протягивают тебе руку, французы приветствуют тебя как своего учителя», писал современник художника, известный ученый-гуманист, ректор Виттенбергского университета доктор Кристоф Шойер. Лукас Малер, известный как Кранах-старший, родился в 1472 году, в верхнефранконском городе Кронахе в семье живописца Ганса Малера. Очевидно, отец и дал Лукасу первые уроки живописи. Ученические работы Кронеха до нас не дошли. Известно лишь несколько произведений, выполненных им уже в тридцатилетнем возрасте. Когда Лукасу исполнилось 18 лет, он отправился в Вену. В столице Австрии молодой художник добивается первого успеха. В 1504 году курфюрст Фридрих Мудрый Саксонский приглашает его в Виттенберг в качестве придворного живописца, и на Пасху 1505 года художник туда переезжает. К тому времени к ранах автор картины «Распятие». Глядя на распятого Христа, пожертвовавшего собой ради людей, Человек средневековья обретал надежду на прощение грехов, жизнь после смерти. Мы видим, залитые кровью место казни, видим изувеченные тела казненных. Христос, вознесенный над землей, затопленный вешним половодием, сетка высохших сучьев на фоне грозовых туч. Так соединились друг с другом волнующие образы. В Кранаховских картинах 1502-1503 годов ощущается цветовое единство. Воздействие оказывают прежде всего яркие, резко контрастирующие друг с другом краски. Преобладает красный цвет, сочетаемый с черным, золотым, темно-синим. Тот же колорит в картине 1504 года «Отдых на пути в Египет». Это одно из самых ярких и самых прекрасных произведений Кранаха. Поиски в области формы приводят художника к счастливым находкам, которыми изобилует эта работа. Мария как бы находится в широкой раковине, образованной ее одеждами. Через всю картину тянется вереница обращенных к младенцу Христу фигурок ангелов, чьи беспокойные движения уравновешиваются позой Иосифа, прислонившегося к сосне. Значительной вехой на пути живописца стала работа над алтарем святой Екатерины в 1506 году. Живописная манера алтарной росписи отличается утонченностью. Колорит ясиный светил, хотя в центральной части алтаря над местом казни святой Екатерины нависла туча. 1 января 1508 года Курфюрст дарует художнику гербовую грамоту. Ядром герба становится впоследствии знаменитая змейка с перепончатыми крыльями, перьями на голове и колечком в пасти. В том же году Кранах отправился в Мехелен, чтобы написать портрет молодого Карла V. Эта поездка дала ему возможность познакомиться с фламандской живописью. Наибольшее впечатление произвел на него Квентин Массейс. Он открывает для себя итальянские картины, в первую очередь Леонардо да Винчи. Очевидно, эта поездка стала причиной появления картины «Венера и Амур», где он сделал первую попытку в живописи Северной Европы изобразить античную богиню обнаженной. То был, без сомнения, смелый шаг. Средневековое мировоззрение сковывало художника, и он придает картине аллегорический и морализующий характер, предостерегая зрителей от мирских соблазнов. Воздействие классического искусства ощущается в частности и в трактовке образа Мадонны. Мадонна с младенцем едва ли не самая любимая тема художника. Никулин пишет, в трактовке образа Мадонны можно заметить лишь относительную близость к мастерам итальянского ренессанса. Динамичный острый рисунок, особенно складок одежды, дробная трактовка листвы и резкие очертания устремленных ввысь скал создают напряженность, характерную для присущего немецким мастерам чувство формы. Облику Мадонны художник придал также национальные черты. Она похожа на прелестную златокудрую принцессу из старинных немецких сказок. Такие своеобразные лица с широкими скулами, заостренным подбородком и узкими широко расставленными глазами встречаются и в других картинах Кранаха. Очевидно, это был идеал женской красоты, сложившийся в творческом воображении художника. Около 1512 года Кранах женился на Барбаре Брэнкбир, девушке из знатного семейства города Готы. К 1515 году в их семье было уже двое детей, а всего родилось пятеро – два мальчика и три девочки. К 1513 году художник – владелец дома с садом, он организует торговлю вином. С 1519 года Кранах – член Виттенбергского городского совета. В 1522-1523 годах Он впервые становится Радзгером. Впоследствии его не раз избирают на эту должность. В 1520 году художник покупает городскую аптеку и получает от Курфюрста аптечную привилегию. К тому времени уже работает его мастерская. В 1524 году Кранок сопровождает Фридриха Мудрого в Нюрнберг. Тогда же он и некий Деринг также член городского совета, сообща приобретают печатный станок. В 1525 году документы уже говорят о книжной лавке Лукаса Кранаха. В зрелые годы Кранахом создан целый ряд портретов, в том числе портрет Шеринга, портрет дамы 1526, автопортрет 1527. К лучшим из них принадлежит портрет отца Лютера. 1530 считает Чагодаева. Здесь дано яркое изображение человека с характерным выразительным лицом. Художнику прекрасно удалось отметить умный, несколько угрюмый взгляд, вылепить крупные черты старческого лица, передать его морщинистую кожу, редкие седые волосы. В портрете господствует графическая манера письма, тонкий извилистый контур. Высшим достижением портретного искусства Кранаха является профильное изображение Лютера. 1520-1521 гравюра на меди. Оно сделано в период наибольшей близости Кранаха с главой реформации. Художник создает в нем такое простое, серьезное изображение человека, какое больше не встречается в его искусстве. Правдивый точно обрисовывает он некрасивый профиль Лютера. Сопоставлением более светлых поверхностей лица и одежды с серебристыми тенями и темным фоном он придает образу особенную живость, отличающую его от других портретов художника. Ни в одном произведении не стоит кранах так близко к Дюреру, как здесь. Этот портрет как бы суммирует все его завоевания в области передачи реальной действительности. В 1528 году Кранах становится самым богатым бургером Виттенберга. Три раза его выбирают бургомистром. В 1537-1538, в 1540-1541, в 1543-1544 годах. Творчество Кранаха в последние десятилетия его жизни весьма разнообразно. Наряду с сухими и скучными произведениями, отражавшими догмы лютеранства, христианские заповеди, грехопадение и спасение, он написал несколько картин, осуждающих пороки и недостатки общества. Это жанровые сценки. Уродливый и сладострастный старик с помощью денег добивается благосклонности молодой женщины, Оплата, 1532-й, влюбленный старик, уродливая старуха ищет взаимности юноши, влюбленная старуха. Эти темы неоднократно повторялись и варьировались в мастерской кранах. Несмотря на надуманность и гротескность образов, картины были важным шагом в формировании бытового жанра. Среди многочисленных и довольно однообразных поздних работ художника, следует остановиться на полотнах «Рай» 1530 и «Источник юности» 1546. Они напоминают детский рисунок, лубок, нечто нереальное, но подкупающее своей наивностью и своеобразной сказочной поэтичностью. Построение пространства в этих картинах нарочито упрощенное. На фоне цветущего пейзажа с игрушечными горами, домиками, деревьями резвятся крохотные, смешные, хрупкие фигурки детей и животных, изображенные художником совсем в иной плоскости, — пишет Никулин. Мастер часто обращался и к сюжетам на античные темы. Такие картины при дворе саксонского курфюрста пользовались большой популярностью. Однако мифологические сюжеты художник часто пересказывал по-своему. Знатные заказчики охотно покупали и украшали этими небольшими картинами свои кабинеты. Из мастерской Кранаха выпускается большое количество различных Венер, Аполлонов, Парисов, Нимф и Граций. Одних только Лукрециев вышло из мастерской 35. Сам Кранах в преклонном возрасте работал мало, но количество картин, подписанных крылатым драконом, не уменьшалось. Безостановочно действовала мастерская. Значительную помощь художнику оказывали его сыновья: старший Ганс, а после его смерти младший Лукас. Получив прекрасную профессиональную выучку, они создавали собственные произведения, но в основном работали по готовым образцам. В июле тысяча пятьсот года Кранах пишет свое завещание и отправляется к курфюрсту в Аугсбург. В 1551 году он сопровождает своего плененного господина в Инсбрук и возвращается в 1552 году с восстановленным во власти курфюрстом в Саксонию, поселяется в Веймаре. 16 октября 1553 года старый художник умирает.